Бессонница и смучила меня, я изнемогаю. Дневной свет сжигает мне душу, дневной шум испепеляет мозг. Глэдис, позволь сойти к тебе в могилу и уснуть возле тебя. Он хочет закрыть себе глаза ее саваном, но она шепчет, отпрянув от него. Это святотатство, ведь ты священник.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 «Извините за бесцеремонность, Ваше Преосвященство», — начал полковник. «Надеюсь, у вас ничего не случилось?» «Увы, Ваше Преосвященство. Риварес чуть-чуть не совершил побега». «Ну что же, если побег не удался, значит, ничего серьезного не произошло. Как это было?» «Его нашли во дворе, у железной двери. Когда патруль обходил двор в 3 часа утра,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 Лично я усматриваю в этом вмешательство милосердного провидения.